Управление. Единственное украшение утро в сосновом лесу в богатой золочёной раме. Наверное, подлинник. Большую часть зала управления занимали огромные шкафы вычислительных машин. За пультами сидели люди в белых халатах, нажимали клавиши и меняли пачки перфокарт, стрикатали от ЦПУ, выпуская длинные ленты бумаги. Иван Иванович подскочил обоченый человек в развевающемся халате. с распущенным рулоном распечаток в руках. Иван Иванович, тут такое. Не сейчас, Кондратье Петрович. Потом разберёмся. Иван Иванович отодвинул человека и прошёл дальше, туда, где перед панорамой окон располагался массивный стол. "Не отставай, стрекозиха", кинул он Ивану, который показал, что прежде чем скрыться за шкафами, Кондратье Петрович по-свойски ей подмигнул. «Так вот оно что», — подумалось Иванни. «Сначала сердце брат с гостроя, теперь его мозг». Иван Иванович тяжело опустился в кресло, распростер в стороны руки, точно радушный хозяин, желавший обнять дорогого гостя. «Лучшие ЭВМ на заказ делали. Сам Глушков приезжал с проектантами и поражался нашим возможностям. Такого узла о газ говорил и в Свердловске нет». «А что нам столица? Какие у них там предприятия? А у нас вся Сибирь в электронном кулаке зажата!» Иван Иванович погрозил кулачищем кому-то невидимому. «Ни одна выхухоль без счета не проскочит. Ни один таймень не проплывет, ни один гвоздь не вобьют, чтобы мы об этом не знали. Погляди, погляди, на что спецкомитет ваш покушается!» «Он не покушается!» Попробовал возразить Иванна, но Иван Иванович махнул рукой, покопался в кармане пиджака и достал пачку сигарет со спичками. В его огромных ручищах принадлежности заядлого курильщика выглядели непропорционально миниатюрными. "Не о том речь", сказал он. "Сколько раз говорил Лаврентию Палычу о гамони, гусмири, делить нам нечего, наоборот, поможем, чем можем". Звякнул телефон. Иван Иванович поднял трубку. Слушаю. Иванна смотрела в окно, откуда открывался широкий вид на Ангару, скалистые берега, густые линии ЛЭП, подводящие полноводные электрические реки по всем направлениям владения Брасгэстроя. Одна из таких линий шла даже в Братск-2, но спецкомитет имел альтернативный источник энергии атомную станцию. Страна Лепия проследил ее взгляд Иван Иванович, положивший трубку. Он так ничего и не ответил неведомому звонившему. — Сколько сил потратили на прокладку? Страшно вспомнить. Бетон приходилось укладывать в болото, просеки прорубать в буреломе, что в твоих джунглях. Только в джунглях летом гнуса нет, а зимой мороза за пятьдесят градусов. — Да, — протянул он задумчиво. Разве одному человеку такое по силу? Тут организация нужна, мощь. А где у нас, кстати, Арон Маркович? Подошла миниатюрная девушка с подносом, на котором стояли два стакана в металлических подстаканниках, какие обычно разносят в поездах, сахарница и вазочка с конфетами Мишка-косолапы. Иванна с изумлением и страхом смотрела на официантку. Словно только сошедшую из поезда дальнего следования, Арон Маркович сейчас будет Иван Иванович, сказала девушка, расставляя угощение на столе. Поторопить? Он сам кого хочешь поторопит, сказал Иван Иванович. Спасибо, Настёна. Угощайся, сестрико Зиха, пододвинул конфеты Иванне. Иванна проводила взглядом Настёну, взяла, развернула бумажку, Прикусила и зажмурилась от неимоверной сладости. "Налегай, налегай", ободрил Иван Иванович. "В твоём возрасте сладкое полезно. Голова лучше работает. В спецкомитете не бойся, конфетами не балуют, всё на казённых харчах". "Спасибо", сказала Иванна. В горле першило, пришлось отхлебнуть чая. "Что вы хотите? Секретов никаких не знаю, а что знаю, не выдам". прозвучало неубедительно, жалко прозвучало. Поэтому Иванна потянулась за следующие конфеты, и Иван Иванович улыбнулся. «Вот и славно!» Потер ладони, став похожим на паука, готовым сожрать попавшую в сети муху. «Это по-комсомольски. Ты член в ЛКСМ? Или на детей патронажа членство в коммунистическом союзе молодежи не распространяется? А может, в партии состоишь?» Иванна покачала головой. «Не член и не партийная». «Да, кстати, ведь ты у нас в первый раз, а значит, тебе полагается небольшой презент». Иван Иванович выдвинул ящик стола, задумчиво в нем покопался, будто колеблешь, что выбрать. Затем извлек книжку и подмигнул Иванне. Толстой чернильной ручкой подписал на форзаться и протянул. Иванна приняла презент Герберт Уэллс. «Борьба миров». И даже надпись такая же, только чернилами добавлено имя и фамилия. «Полюбуйся, Арон Маркович!» Иван Иванович пожал руку подошедшему человеку и показал на Иванну. «Любопытнейший доложу я вам экземпляр». Человек оглядел Иванну пронзительными карими глазами, пожевал губами, словно хотел что-то сказать, но промолчал. достал зажатые подмышкой массивные счеты и положил на стол. — Когда ты на логарифмическую линейку перейдешь? — усмехнулся Иван Иванович. — Никогда, — буркнул тот. — Я на этом инструменте, — щелкнул он костяшкой, — быстрее считаю, чем ваше хваленое ВМ. — Какая сегодня отметка в верхнем бьефе? — Триста шестьдесят, Иван Иванович. 400 кубов на каждый водовод. Так что резерв имеется. Отобьёмся. Не в первой. Главное, чтоб люди слабины не дали. Выглядит уж больно Гиндин покачал головой. Жутко, непривычно. Почему медведь? Может на меня намекают? Иван Иванович подмигнул Ивани. Помнишь прозвище, какое мне иностранцы дали? Гидра медведь, опять же мишка, хозяин тайги. Нет, тут всё продумано. Они божатся, что их контора ни причём, сами мол поражены, готовы сотрудничать. Всё-таки не зря мы столько сил на Рабензону угрохали, хоть и сорвался под конец, а всё же выстрелило, а? Арон Маркович. Он его в иделюс багрить хотел. — хмуро сказал Гиндин. — Если бы не... Так и подох бы в жаре на Кубе. — А вот, кстати, и связная, — кивнул на Иванну Иван Иванович. — Тезка, представляешь? Ивана. Редкое имя для девушки. — Назвался Груздем. Полезай в кузов. Арон Маркович еще раз пристально оглядел Иванну. — Назвалась Иванной... Поезжай к Ивану Ивановичу на именины. Что за именины? удивился Иван Иванович. Ты о чём? Да так, не обращай внимания. Цокая каблуками, как копытцами, подбежала секретарша. Иван Иванович, сообщили, что готовы начать, ждут вашего приказа. Ну, Арон Маркович, даём добро. Иван Иванович достал очередную сигарету и прикурил. Гендин поморщился от дыма. «Действуем по плану. Другого пути нет». «Слыхала?» — Иван Иванович кивнул секретарше. «Пускай приступают. А мы на наблюдательный пост. Пошли, Арон Маркович. И ты, тезка, бери конфет побольше. Пойдем смотреть, что брат с гестрой может». «Иван Иванович», — маленькая секретарша держала трубку Засовского телефона. «Генерал Бехтеров хотел с вами...» Потом на стёна потом, скажи, мол, на охоту пошёл на медведя.